Глава 12. У покоев Эйгина имелся второй этаж. Везде царили идеальная чистота и минимализм в мебели. На первом этаже находилась гостиная, плавно переходящая в прихожую. Боковой коридор вел на кухню и в небольшую столовую. Об этом я узнала у своего сопровождающего. На втором располагалась хозяйская спальня, занимающая половину этажа. Она включала в себя ванную комнату, гостиную и кабинет. На другой половине этажа располагались две гостевые комнаты. Пол везде устилали мраморные плиты. Высокие и широкие окна пропускали много света. Пентхаус Эйгена не походил на логово неуравновешенного психопата, Коем его описала Архангел. Проводив в гостевую спальню, бес предложил не отдохнуть в ожидании целителя. В лабиринте я пробыла дольше, чем думала. День клонился к закату. Подойдя к постели, раскинула руки и спиной упала на нее. Слушиваясь в тишину, некоторое время полежала с закрытыми глазами и вскарабкалась выше, к изголовью кровати. Подложив под поясницу подушку, принялась сидячее положение. Сделав предупредительный стук, в комнату вошел бес. Он вернулся с полным подносом еды. Мне попался образчик заботы. Столько сочувствия было в его взгляде. Не позволяя подняться с постели, Хэксон поставил мне поднос на колени. Присев на край кровати, он заботливо предлагал отведать то или иное блюдо. Спрашивал, не слишком ли горячо, достаточно ли соли в приготовленных блюдах, сахара. Признаться своим чрезмерным вниманием он мешал мне спокойно поесть. Тепло, поблагодарив беса, настойчиво выпроводило его. Постановая при каждом движении, наколола кусочек мяса и отправила в рот. Мышцы ныли и требовали отдыха. Запах пота, казалось, полностью пропитал меня и одежду, забивая аромат еды. Впихнув в себя немного мяса с грибами, ощутила подкативший к горлу тошнотворный комок. Исходящий от меня запах напрочь убил аппетит, скривилась и запила съеденное соком. Закончив, пусть будет с поздним обедом, переставила поднос на другую сторону широкой кровати. Глаза слепались, мышцы нещадно ныли, моля об отдыхе. Хотелось закрыть глаза и провалиться в оздоровительный сон. Уловив резкий запах пота, скривилась и поняла. О сне придется забыть. Сначала душ, потом отдых. К счастью, ванная находилась сзади, рядом с кроватью. Охая и ахая, превозмогая ломоту в теле, я кое-как доковыляла до ванной. Скинула грязную одежду и сделала невозможное. Приняла душ. Не жалея себя, мочалкой растерла кожу до красна, смывая противный запах пота. Мысленно поздравив себя с этим героическим делом, вернулась в спальню. По возвращении обнаружила там Эйгина с целителем. К их счастью, я воспользовалась мужским халатом, позаимствованным с крючка на стене. Тут он приходился как нельзя кстати. Иначе демонам было не сдобровать. На удивление, объемный халат сел по фигуре, превосходно скрывая отсутствие нижнего белья. Свое я постирала и повесила сушиться. Целитель в зеленой опрятной мантии с безграничным терпением на лице дожидался меня. В облике Эйгина ничего не изменилось. Он оставался самим собой, уверенным, и непоколебимым. «Прошу, проходите, ложитесь на кровать, студент Канеля. Мне нужно вас осмотреть». Плохо сдерживая досаду, велел магистр Стром. Его выдали глаза. В них промелькнули отголоски негодования. Ему было противно расшаркиваться перед полукровкой. «Вы свободны. Обойдусь без ваших целительских фокусов», — тихо постановая села на кровать. «Я отказываюсь от целительских услуг. От синяков никто не умирает». Целитель закашлялся, подавившись воздухом. Он оскорбленно выпучил глаза и, подхватив свой лекарский пузатый чемоданчик, помчался прочь. «Немедленно вернись, Стром!» жестко отреагировал на его бегство Эйгин. «Ты ее осмотришь. Хочет она того или нет?» Пришлось подчиниться обоим. Мне и магистру. Я с горем пополам вытянулась на кровати. Любая малейшая неровность на кровати по ощущениям приравнивалась к булыжнику, болезненно упирающемуся в измождённое от усталости тело. Пока освежалась в душе, чувствовала себя сносно, стоило лечь, и буквально каждая клеточка в теле заныла от боли. Голова коснулась подушки, и я с облегчением прикрыла веки. Осмотр целителя я запомнила очень смутно. Помню мельтешащий свет над собой. Помню приглушенные голоса. Помню свои бессвязные ответы о том, кто меня спас. Чувствовала, что выдавать хранителя нельзя, и свое спасение списала на Эгина. На внутреннем глубинном уровне я чувствовала, именно этого он от меня хотел. Допускаю, что могла я ошибаться. Удаляющиеся шаги демонов запомнились приглушенным топотом. Затем наступила уютная тишина, и я провалилась в сонное забытье. Стыдно признаться, проспала до самого утра, благополучно пропустив ужин. Какой там ужин? Я конспекты за предыдущий день ни у кого не переписала. Паника накрыла с головой, и я села в постели. Предстояло в очередной раз неподготовленно идти на пары. Я застонала и откинулась обратно на подушку. «Завтрак на столе. Владыка приглашает тебя, Нелли, спуститься вниз и позавтракать вместе с ним». Заглянув в спальню, предупредил Хэксон. «Отказ не принимается». Превозмогая боль в натруженных накануне мышцах, с кряхтением скатилась с кровати. «Подъем по холмам и прятки по кустам не прошли для моего организма бесследно, а деревеневшие мышцы ныли и сжимались», — ощущала себя старушкой, пробежавшей длинный марафон. Кое-как, дойдя до умывальника, ополоснула лицо прохладной водой и посмотрела в зеркало. Глядя на свое отражение, мысленно, не выбирая выражений, обругала демона, частично виновного в моем плохом самочувствии. Благодаря его расчудесному кубку, я смотрела и не узнавала себя в зеркале. Вроде я, вроде и не я. Кожа светилась отменным здоровым румянцем. Синяков под глазами, которые рассчитывала увидеть, и в помине не было. Волосы, рассыпанные по плечам, отливали глянцем. Изогнутые длинные ресницы почти доставали до бровей, губы приобрели сочный оттенок. Они и раньше меня устраивали, а теперь... Теперь я себя не узнавала. Моя внешность изменилась. Я стала улучшенной копией самой себя. «Скажи спасибо Эгину, теперь ему за тебя не будет стыдно». Вздумала издеваться надо мной заспанный внутренний голос. Включив посильнее холодную воду, щедро плеснула ее в лицо, прогоняя остатки сна. Голова сделалась более ясной. И я адекватнее начала воспринимать реальность. Идти в халате Кайгину было верхом глупости, поэтому я осмотрела ванную в поисках своих вещей. Костюм аккуратной стопочкой лежал на тумбе. Видно, спортивный костюм за ночь успели постирать и отгладить. Поверх костюма лежало нижнее белье с бирками, а мое старое исчезло. Не знаю, откуда Хэксон узнал мой размер, но с бельем он угадал. То, что я изначально приняла за спортивный костюм, таковым не оказалось. Развернув оставленные для меня вещи... Обнаружила в них необычного кроя кирпично-красного цвета тунику с короткими рукавами и длинными разрезами по бокам и коричневые укороченные брючки. Натянув на себя найденную одежду, сбоку возле тумбы я заприметила туфли на высоком каблуке и упавший на пол от моих неосторожных движений тонкий поясок из золотых звеньев. К моему недовольству, брючки слишком сильно облегали ноги. Туника из тончайшей струящейся ткани идеально подчеркивала фигуру. В этом одеянии впору на дискотеку идти, а не в академию, минуя ожидающего меня в столовой демона. Захотелось раздеться, напялить на себя халат и спуститься в столовую в нем. Похорошевшая, принаряженная, заплетенными в длинную косу волосами, я с трудом узнавала себя в зеркале. Изменения только вскользь коснулись моей внешности, но изменили ее до неузнаваемости, овал лица остался прежним. Разве что разлет бровей стал изящнее. Нос вообще не изменился, так и был слегка курносом. Ногти на руках за ночь и радовали удлиненными, аккуратными ноготками. По местным демоническим стандартам меня качественно проапгрейдили. Пожалуй, с новой внешностью, при необходимости, я легко могла вписаться в демонскую тусовку. Объективно я выглядела этакой конфеткой, упакованной в стильную упаковку в виде шмоток. В этот момент меня озарило. Я по полной ощутила всю глубину своего попаданства. Эйген не причастен к моему преображению. Он бы никогда не сделал из меня приманку для демонов. Один томный загадочный взгляд из полуопущенных ресниц чего стоил. бе Князь мой был против любых парней, отвлекающих меня от учебы. Демоны, пускающие на меня слюни, не способствовали получению знаний. Если я спущусь к Эгину в таком виде, он немедленно переведет меня на домашнее обучение. Я протяжно застонала, прикидывая, не пора ли начинать биться головой о дверь. Вдруг какая умная мысль придет? Отчисление из академии откладывалось по уже очевидным причинам. Стоит вступить за порог академии, и вместо того, чтобы отправиться на поиски тетушки Алевтины, меня поймают и определят в местный бордель. Эх, с кем-нибудь бы посоветоваться. «Мол, Авиа!» — позвала родовых призраков. «Детка, мы к тебе позже заглянем», — виноватым тоном отозвался Мол. «Это вы нахимичились с моей внешностью?» — опешила я. «От них такой подставы я не ожидала». «Не нужно мне приписывать чужие заслуги». Полыхая глазницами, стремительно вылетел из воздуха хранитель. «Авиа утратила контроль над родовым потоком, и тебе немного перепало родовой магии». «Немного?» Покрутилась на каблуках, демонстрируя недавно обретенное добро. «Прости», — печально качнула тускло освещенной черепушкой Авиа, вылетая к нам. Она выглядела истощенной. При виде нее мне стало стыдно. «Давай я отдам тебе часть моих сил», — заботливо предложила ей я. «Это лишнее. Я постепенно сама восстановлюсь». Плавно отлетела от меня Авиа. «Восстановится она», — проворчал Мол. «Где гарантия, что подобная утечка не повторится? На твой родовой источник умышленно повлияли. Близкие к главе рода родственники. Нашли виновного? Идет расследование, размыто ответила Авиа. Я делала вид, что меня их перепалка не интересует. Стоит заговорить, и доступ к информации перекроется. Родовые призраки исправно хранят секреты своих родов. Говорил тебе, бросай свой род, не заслуживают они такого хранителя, как ты. Прекрати, мол, ты недооцениваешь главу нашего рода. Она лучше, чем ты думаешь. Это ты ее переоцениваешь, распалялся еще сильнее, мол. Сколько тебе говорить? Глава нашего рода хочет мира. Демоны нам не враги. Сколько тебе отвечать? Не верим мы ей. Простите, что я вас перебиваю, вмешалась я в их разговор. Мне вчера сказали, кем является моя мама. Она ангел? Не подтверждая и не опровергая мои догадки, Авиа кивнула. Продолжай, детка. Когда она с одобрением взглянула на меня пустыми, сияющими теплыми огоньками, глазницами, ощутила облегчение. Я была близка к разгадке. «Ты служишь моей маме, Авиа», — высказала вслух свои предположения. «Ты, мол, подчиняешься моему отцу». «Верно, дитя», — ближе подлетая ко мне, подтвердил, мол, «я сделала это». Разгадала семейную головоломку. Я стала на шаг ближе к раскрытию личности родителей. В спальне раздался нетерпеливый стук в дверь. Нелля, ты готова? Его владычество ожидает тебя в столовой». Не входя в комнату, напомнил мне о завтраке без. Несколько смущаясь, я оглянула на родовых призраков. «Вам пора». Хранители не обиделись, тепло распрощались и разлетелись по своим родовым источникам силы. Глубоко вздохнув, покинула ванную. Напоследок глянула на себя в зеркало. Выглядела без изменений. Отвратительно прекрасно. Разлохматила гладко причесанные волосы, придав им небрежный беспорядок. Подергала за одежду, добавив ей складочек и примятости. С ощущением выполненного долга я направилась навстречу встречу с Эйкином. По сравнению с дневным освещением в комнате, где меня разместили, в коридоре царил полумрак. Разгоняли его настенные светильники. На нижнем этаже дефицит света не ощущался. Лучи солнца беспрепятственно проникали через широкие окна. Не найдя Эгина в гостиной, а после в примыкающих к ней комнатах, я малость растерялась. Где располагается столовая, мне никто не объяснил. Не зная, куда идти дальше, я присела в кресло. От томительного ожидания меня спас Хэксон. Он вышел из затемненного угла, где я готова поклясться на мизинчиках, его раньше не было. Ведя меня через коридор, он с посмотрел на меня. Ты чего мешкала? Его темное владычество заждался тебя. Признаю, совсем заговорилась с родовыми призраками. Да разве можно меня в этом винить? Мне хотелось больше узнать о родителях. Я не готова была сдаться и остаться в академии. Длинный изогнутый коридор закончился небольшим светлым помещением. На окнах радовали глаз, цветущие в горшках цветы. Раздвинутые серые портьеры пропускали много света. Прямоугольный стол и стулья с мягкими сиденьями и спинками составляли всю обстановку. На столе стояла пара кувшинов с соком, несколько блюд с нарезками – сырная, фруктовая и мясная, пузатая супница и блюдо со свежей выпечкой. Во главе стола ожидаемо сидел Эйген. По-домашнему, с закатанными рукавами рубашки, в жилете без пиджака он выглядел внушительнее обычного – Столь простое на первый взгляд одеяние совершенно не делало его похожим на рядового демона. Натянутые на плечах рукава рубашки подчеркивали мускулистый рельеф и предплечий, жилет не скрывал накачанную грудь. В волосах, собранных на затылке в хвост, запутались солнечные нити бликов. Меж бровей проступила суровая складка. Губы? Губы изгибались в привычной усмешке. Она сошла с его лица, как только взгляд демона скользнул по мне. Раньше я и представить не могла, что можно по своей воле застыть под мужским оценивающим взглядом. Я добровольно позволила Эгину осмотреть произошедшие со мной изменения. Зачем? Меня подкупило неподдельное удивление, сменившееся восхищением, отразившимся в его глазах. Отказаться от столь занятного зрелища у меня не хватило сил. Обычно Эгин смотрит на демониц со скукой, на меня с неизменной холодностью. А тут... Каюсь, мне польстила его реакция на мое преображение. Нелля, что ты с собой сделала? Верни заурядную внешность обратно. Я нервно сглотнула, не зная, с чего начать признание о том, что как раньше не будет. Тебе не понравилось? Начала с банальностей. В том-то и дело, что очень. Побарабанил он пальцами по столешнице. Демон нетерпеливо отодвинул стул, вышел из-за стола. Очнулась я от ступора, когда он до неприличия близко подошел ко мне. Мое терпение на исходе, Нелля я жду объяснений. Они тебе не понравятся. Давай по порядку. Ты опоздала на завтрак, пришла в качестве невинной обольстительницы и не знаешь, что за ночь произошло с твоей внешностью? Буду с тобой откровенен. Я больше одной плохой новости за утро никому не прощаю. Неприятные известия портят мне аппетит. Ты умудрилась проштрафиться трижды. Стоит полагать, мне завтрак не светит. Я знаю, Эйгин, почему на ночь превратилась в секси-демоницу, возразила ему. Тебе стоит лучше следить за новостями. В моем родовом источнике произошел прорыв. Часть родовой магии перепала мне. Не вижу в этом никакой проблемы. С последним я, естественно, слукавила. «Твоя магическая искра полностью пробудилась?» — впился в меня взглядом демон. «Не знаю. Я не чувствую в себе изменений». Не отрывая от меня взгляда, Эйген велел. «Садись». «Ого! К демону аппетит вернулся?» Рассказывай, откуда узнала про родовой магический всплеск. «Какое там...» Эйгины не вспоминала о еде. Его интересовало произошедшее несчастье у светлокрылых соседей. От его предложения сесть за стол отказываться не стала. Слишком проголодалась. Ничто не мешает мне вести беседу с набитым ртом. Разрешение приступать к завтраку, понятное дело, ей не дождалась и по-хамски принялась хозяйничать. Быстро наполнила тарелку вкусностями, с содроганием вспоминая свой первый завтрак с полукровками, следовало наесться в прок. Кто знает, когда еще вкусненькое перепадет. Эйген наполнил стакан рубиновой жидкостью и протянул его мне. Сделав короткий перерыв в работе вилкой, принюхалась к подношению и сделала глоток. Освежающий сок, напоминающий по вкусу цитрусовые, приятной струйкой скользнул в горло. а половине в стакан вернулась к завтраку. Меня заждался вкуснейший жульен. Нелли от кого-то узнала про родовую утечку магии. Ох уж эти демоны! Умеют перебить аппетит своими неудобными вопросами. По вине Эйгена я подавилась остатками сока. Умышленно откашливаясь, громко, раздумывала, что ему можно сказать, а что лучше упустить. Поднять на на глаза не рискнула, в них он мог увидеть притворство. Уняв несуществующий кашель, вновь припала губами к стакану. «Неля, мы с тобой связаны. Ты должна мне доверять». «Ничего я тебе не должна», — простучала зубами по стеклу, делая вид, что пью. Князь Тьмы настаивал на подробностях, а я не была уверена, что готова их ему раскрыть. Мол, и Авиа мои единственные близкие существа, и сдавать я их не спешила. Пришлось на ходу сочинять сносную версию объяснений. Проще говоря, стакан надолго завис у моего лица. Как ни странно, и Эйгин перестал настаивать на разговоре по душам. Спустя некоторое время ему надоело стоять надо мной, и он сел напротив, заняв стул, стоящий поперёк стола. «Подлить сачку». Я с энтузиазмом закивала. Желудок, не разделяя моего восторга, протестующе заурчал. Эггин потянулся к кувшину, кувшина хватила темная дымка, и он тотчас оказался в его руке. Протянула ему пустой стакан. Короткий удар сердца, и пальцы демона сжали мое запястье. Поговорим. «Асок!» — «Осок», жалобно взглянула на него. Я не из тех, кто любит давить на жалость, но демон перехитрил меня и пришлось прибегнуть к экстренным мерам. Ты на редкость способная ученица, Нелли. Быстро освоилась. Высмел он мою актерскую игру. Ты демонится в большей степени, чем ангел. Умение манипулировать у нас на уровне инстинктов. «Признаешь, Эйген, что твои переживания обо мне – простая уловка?» Подражая ему, состроила невозмутимую мину. «Дорогая моя, умение распознать честность под многослойной оберткой лжи – другая особенность демонов. Ее тебе только предстоит развить в себе». Отпустив меня, Эйген обошел стол и сделал невероятное. Он присел передо мной на корточки. Его лицо оказалось на уровне моего. Князь мы с такой открытостью смотрел на меня, что я невольно поверила ему. В душе тревожно тренькнул колокольчик, и позыв довериться перебило более правдоподобное подозрение. Не играли это. Моментально захотелось от него отодвинуться и сбежать. Только куда? Да куда глаза глядят. Главное, подальше от Эгина и его глаз, проникающих в самую душу, призывающих довериться ему. Демону. Князь мы не произнес ни слова, но породил кучу противоречивых чувств. Копаясь в себе, я сидела и минут десять смотрела на демона. Не знаю, как у Эйгина ноги не затекли. Вот это выдержка. Напряжение нарастало. Я продолжала скованно и неподвижно сидеть на стуле. Кончики пальцев Эйгина погладили чувствительную кожу тыльной стороны моей ладони. В груди заворочилось волнительное томление. Борясь с этой напастью, я порывисто выдохнула. Наши взгляды встретились. Вопреки логическим доводам разума, у меня не возникли мысли о сопротивлении. Вообще не осталось никаких связанных мыслей. Меня покорила потрясающая открытость демона. Мое трепещущее сознание отметило, что эгин не юлил, не пудрил мне мозги. Он был непривычно честен. Князь мой привстал и приблизил свое лицо к моему. Его выразительные черты размылись перед моими закрывающимися глазами. Его губы неспешно с заминкой прижались к моим. Мягко, без напора. Обжигающие ладони скользнули вверх по моим рукам, запуская неистовую бурю чувств в крови. Слабый протестующий стон с запозданием сорвался с моих губ. Самое обидное заключалось в том, что я проиграла в нашем противостоянии первой. Я толкнула Эгина в грудь и, слетев со стула, ускользнула от него. Князь мой был намного опаснее других демонов. С ним я чересчур легко потеряла самообладание. «Я не верю тебе», — замирая в дверях, заявила ему. Стоило отдать Эгину должное. Он не помчался за мной и не продолжил то, на чем мы остановились. Он спокойно, не спеша поднялся, придвинул к себе чистый стакан и налил в него сок. Теперь я наблюдала, как он пьет. Осушив стакан, демон невозмутимо вернул его на стол. То до смешного мизерное время, что он пил, позволило мне немного успокоиться и взять себя в руки. Неужели он умышленно дал мне передышку? Не верю. Отказываюсь верить. Не хочу в это верить. Речь идет не о твоем доверии ко мне, Нелли. Мы сейчас говорим о твоей безопасности. Спокойно заметил Эйген. Ничто в нем не выдавало отголоски испытанной им страсти или нечто похожее на нее. Спокойный, собранный, он делился своими соображениями. На состязании погибли полукровки, Неля. По силе с жителями Поднебесья вам не сравнится. Вам нужна яркая искра и годы тренировок. Перенаправление порталов требует огромных магических ресурсов. Ты обладаешь нужной информацией и не хочешь ею поделиться. Из-за твоего упрямства виновные останутся безнаказанными. Если напавшие на участников узнают, что ты владеешь некой информацией, от тебя захотят избавиться». Эйгин прекрасно умел задеть за живое. Он превосходный стратег. Пересилив себя, я пересказала наш с родовыми призраками разговор. Не ахти, как много чего поведала, но Эйгин заверил меня, что я сильно ему помогла. После того, как выдала безымянный для меня род Ави, Я чувствовала себя предательницей. Родовые призраки поступят правильно, если не захотят меня прощать. Но я ни о чем не жалела. Я не хотела, чтобы смерть Дейна осталась безнаказанной. Именно ее гибель подтолкнула меня к признанию. «Ты поступила правильно, детка». Услышала я на краю сознания ласковый голос Ави. «Спасибо, что не сердишься», — мысленно поблагодарила ее. О своих догадках Эйген мне ничего не рассказал, и я не стала лезть к нему с расспросами прежде не мешало разобраться в порядках жизни в Поднебесе, кто кому друг, а кто враг. Завтрак наш закруглился, и меня, как прилежную ученицу, отправили в Академию отсиживать пары. В сопровождающие назначили Хексона.